66. Лора позвонила в дверь около трех часов дня. Почему Станислас и Дов не вернулись в гостиницу? Ушли около половины двенадцатого, она четыре часа просидела в номере, с вечера не выходила на улицу. Она волновалась, сколько можно ждать, и решила сходить на улицу Бак. Положила Филиппа в коляску и отправилась к отцу. Он открыл. Думал, что вернулся Станислас. У него уже не было сил сдерживать горькие слезы, но он все-таки открыл. Увидев заплаканного старика, Лора поняла, что Станислас и Дов известили его. Но почему они потом не вернулись в гостиницу? «Здравствуйте, месье, я Лора. Станислав вам про меня говорил?» Он грустно улыбнулся и кивнул. «Лора, теперь и она приехала из Лондона? Уже? Да какая разница, он нашел ее изумительной». «Значит, это вы, отец Поля Эмиля!» — пробормотала она со слезами на глазах. «Он столько мне о вас рассказывал!» Он снова улыбнулся. «Милая, милая Лора, вы еще красивее, чем я себе представлял!» Охваченные внезапным порывом, они крепко обнялись все трое. «Это мой внук? Его зовут Филипп. Филипп, как вас, красивый, правда? Великолепный!» Они уселись в гостиной и стали смотреть друг на друга, молча, печально. а потом Лора по просьбе отца стала рассказывать о Пеле, как прежде станислас говорила о Лондоне, об их счастливых минутах, говорила, что как ей кажется, Филипп похож на отца и дед соглашался. Мать говорила о Филипп у нее на руках смеялся или питал, начинал свой великий разговор с миром. Отец переводил взгляд с молодой женщины на ребенка раз за разом без конца. Они семья его сына, его потомства, его имя не умрет. Слезы все текли и текли по его щекам. Они проговорили почти два часа. В пять отец, выбившись из сил, предложил Лоре прийти завтра. У меня был тяжелый день, мне надо побыть одному, понимаете? Конечно. Я так счастлива, что наконец повидала вас, я тоже. Приходите завтра пораньше. Нам еще столько нужно друг другу сказать завтра, рано утром. Вы любите пирожные?» — спросил отец. Я могу купить на завтра торт. «Торт», — отозвалась Лора. «Отличная идея. Съедим его вместе и поговорим еще». Они обнялись, он поцеловал внука, и она ушла. На улице ей захотелось пройтись, от ходьбы станет легче. Завтра она пригласит отца в поместье в Сасексе. Быть может, он захочет сказать несколько слов. Быть может, он немного поживет в Лондоне ради Филиппа. Она улыбнулась. Впереди было будущее». Толстяк вышел от отеля «Сесиль», где находился французский офис ОСО. После ухода с Саски он еще долго стоял у лютеции и случайно встретил какого-то офицера, который объяснил, что ему надо туда сходить, урегулировать свой статус. Он уже сам не знал, кто он такой, то ли английский агент, то ли французский гражданин. В «Сесиль» его приняли сразу и беседовали без протокола. Сказали, что секция «Ф» распущена, и он может, если на то будет его желание, вступить в ряды французской армии в том же звании, какое получил в УСО лейтенантом. «Нет, спасибо», — отказался толстяк, «хватит, с меня войны хватит, всего». Собеседник, пожав плечами, попросил гиганта подождать, а потом вручил ему свидетельство о том, что он принимал активное участие в военных действиях, и все. Ни барабанов, ни военного салюта, даже бумажки никакой подписать не дали. «Ничего». «Спасибо и до свидания», — Толстяк лишь улыбнулся, он не был в обиде. У сок, как зажглось, так и угасло. Величайшая импровизация за всю историю войны. Толстяк бесцельно брел по улице, с гордостью смотрел на свой документ, то подносил его к самым глазам, то, любуясь, отодвигал подальше. Он отошлет его родителям, для него война окончена, и для его товарищей, и для секции F. Эта страница их истории окончательно перевернута. Что теперь с ними со всеми будет? Он шел и шел. Какая разница, куда идти? Сам того не зная, он направлялся к улице Бак. Сам того не зная, он следовал только в обратную сторону по стопам Пэла, когда тот сентябрьским утром 1941 года покидал Париж, готовясь идти военными тропами. Тут-то он ее и увидел. С сыном, с Филиппом, в коляске. Лора. Она улыбалась ему издалека, узнав его необъятную фигуру. «Какой сюрприз! Какой невероятный сюрприз! Встретиться здесь и сейчас!» Она улыбалась. Она была красива, как никогда. Они с сыном, оставшимся без отца, снова встретили толстяка. Они думали, что это судьба или, быть может, случай, но мир слишком мал, чтобы не встретиться. Люди теряют друг друга и из виду только, когда по-настоящему этого хотят. Толстяк бросился к Лоре и обнял ее изо всех сил. «Я так боялась, что больше тебя не увижу», — воскликнула она. Она за него боялась. Толстяк закрыл глаза от счастья и незаметно положил руку на голову нового сына. «Что ты делаешь в Париже?» — спросил гигант. «Приехала повидать отца Пэлла. Здесь со мной еще Станислав и Они улыбались друг другу. «Поехали с нами в Лондон», — сказала Лора. «Возвращайся в Лондон. Хочешь?» Да. Тебя все ждут, мы хотим съездить в поместье моих дедушки с бабушкой на несколько дней, помянуть Пэлла и погибших. Все вместе, все вместе. Как во время учебы, только не нужно будет вставать ни свет, ни заря. Мы больше не будем мучиться, мы победили в войне. Из коляски послышался лепет Филиппа. «Хочешь, понеси его», — предложила Лора. «Очень хочу». Она передала сына в руки переполненного любовью толстяка. Тот бережно прижал его к себе, и малыш положил свои ручонки на громадные щеки того, кто отчасти заменит ему отца. Что с ними будет, это уже не важно. Когда-нибудь демоны вернутся, они это знали. Ведь человечество так легко забывает. Оно возведет для памяти монументы и статуи. Оно доверит свою память камням. Камни не забывают, но их никто не слушает, и демоны вернутся. но где-то всегда будут оставаться люди. «Что с нами будет?» — спросил Толстяк. «Это неважно», — ответила Лора, беря его за свободную руку. «А я нашел себе невесту», — гордо объявил он. Она улыбнулась. «Ты лучший человек на свете». Он покраснел. «Ее зовут Саския. Это тоже боевое прозвище. Сегодня она сказала, что любит меня». «Я тоже тебя люблю», — возмутилась Лора, и поцеловала его в щеку долгим крепким поцелуем. Так толстяка еще никто не целовал. Он вздохнул от счастья, они обе его любят. «Быть может, у нас саски и будут дети», — сказал он. «Очень тебе этого желаю». Они дошли до сены и постояли, прижавшись друг к другу. Смотрели на реку, думали о будущей жизни. Те, кто не хотел больше любить, в конце концов полюбят снова». А те, кто хотел быть любимым, наверняка ими будут. Любить можно не раз, по-разному. В те же минуты отец на улице Бак лежал на кровати сына, прижимая к себе чемодан. Он больше не проснется. Он выплакал последние слезы, горя, уносило его. Не будет больше сына, не будет писем. Старик закрыл глаза и приготовился умереть. Это был хороший день. Один из тех дней, когда жизнь хороша без особой причины. Высоко в небесах парили два силуэта. Отец встретился со своим мальчиком. Наконец-то они поцеловали друг друга.